от автора. Книга подошла к концу, а вопросы как у героини, так и у читателя остались. Почему? Потому что это дилогия Ампелос, в которую входят две книги: Венские вафли и золотые нити. Вторая история уже дописана и ждёт своего читателя.